чтобы положить конец налетам английских пиратов на далекую христианскую колонию норманнов. Пагубное появление европейских пиратов в Дэвисовом проливе между Гренландией и Америкой задолго до плавания Колумба свидетельствует, что не только в Норвегии в Ватикане народ знал о гренландских поселениях. Грамотные европейцы располагали этой географической информацией четыре сотни лет. Даже открытие Винланда упоминается в географии северных земель немецкого историка Адама Бременского около 1070 года. Возрастающее внимание к изолированной гренландской колонии послужило ей больше во вред, чем на благо, как это видно из папского послания двум исландским епископам. В 1448 году папа Николай V писал о пиратских набегах в Гренландию. От близлежащих языческих берегов 30 лет назад явился флот варваров, которые совершили жестокое нападение на местных жителей и разорили огнем и мечом их земли со священными постройками, так что осталось лишь девять церквей в наиболее глухих и недоступных гористых местах. Несчастных жителей обоего пола, особенно тех, кого посчитали достаточно крепкими и здоровыми для несения тяжелого бремени рабства, Тираны угнали в неволю в свою страну. Но со временем многим удалось вернуться из неволи в родные пределы и кое-где дома восстановлены. А потому они теперь желают возродить и продолжить богослужение. Несмотря на большие расстояния, христианский мир не терял из виду гренландский приход, пока он существовал. Под конец 15 века До Ватикана дошло, что уцелевшие обитатели гренландских поселений в конец обеднели, кормятся в основном вяленой рыбой и молоком. Об этом сказано в папском послании, написанном в 1492 году, в том самом году, когда Колумб отплыл в Америку. Стало быть, трансатлантические плавания норманов отнюдь не были забыты средиземноморским миром, когда Колумб начинал свою историческую миссию. Есть ли тут связь? Или Колумб вовсе не знал о регулярных плаваниях норвежских и исландских крестьян, купцов, священников, монахов, монашенок и епископов, а также о вылазках английских пиратов через северную область того самого океана, который он сам намеревался пересечь. Колумб был не только отважным смелым мореплавателем. Прежде всего он был блестящим организатором, и для своего времени весьма просвещенным географом, а не каким-нибудь наглым и пустым авантюристом. Во всех биографиях Колумба подчеркивается, как тщательно он перед выходом в океан собирал все данные о течениях, дрейфах, жертвах кораблекрушений и разных открытиях, лично странствуя вдоль Атлантических берегов Европы и Африки. Не все согласны, что он побывал в Исландии, хотя его сын писал, что такое плавание состоялось. Однако документально установлено, что Колумб поддерживал связи с наиболее учеными мужами Англии и Рима, накапливал географическую информацию, которая могла пригодиться в его расчетах. И собирал он ее в период, когда Англия и Рим вели дипломатическую церковную переписку с Норвегией касательно судьбы чахнущей гренландской колонии. Он не мог не слышать о ее существовании. Только согласившись, что Колумб знал о точном местоположении Гренландии не меньше, чем глава его собственной церкви, английские пираты, мы в полной мере можем воздать должное отлично продуманной и основательно рассчитанной экспедиции, приведшей к открытию тропической Америки. Колумб не пошел по стопам норманнов, не повторил их маршрутов и открытия, а совершил вполне самостоятельное плавание, всецело основанное на его примечательных расчетах. В одном Колумб оспаривал религиозные догмы своего времени. Он был убежден в шарообразности Земли. Хотя церковь в XV веке все еще цеплялась за представление о плоской Земле, мысль о ее шарообразности была высказана еще древнегреческими астрономами, которые с поразительной точностью вычислили ее окружность около 40 тысяч километров. Эти классические данные, основанные на астрономических наблюдениях, были хорошо известны ученым во времена Колумба, который хотя и признавал взгляд